Гармония с программой. Глава 4. Счастье. Счастье — это в первую очередь адаптация к информации. Взаимодействие одновременно с тем, кто мы есть, с тем, чего хотим и тем, что имеем. Оно является кооперацией здесь и сейчас нашего прошлого, нашей программы и нашей реальности. Мы всегда пребываем в тесном контакте со своим прошлым. Именно оно привело нас в ту точку, где мы находимся сегодня. Финансовое положение, состояние, здоровья, отношения в семье, отношения с друзьями, родственниками, цели, задачи, энергетика. Перед рождением мы получаем прописанную программу, в которой указано, кем мы будем, что будем здесь делать, каким образом все будет происходить. Мы не можем от нее отклоняться. Но есть маленький нюанс. Мы имеем хоть и небольшую, но свободу выбора. Она заключается в возможности все портить. В этой программе Были также прописаны уроки взаимодействия с окружающим миром и людьми. Во время их прохождения каждый из нас получает большие объемы информации, знаний и оценивает их, опираясь на законодательную базу, сформированную относительно собственного прошлого, генетики, образования и родителей. Гармония с идеально прописанной программой ведет к счастью и удовольствию. Однако, чтобы быть в гармонии с программой, необходимо все время перестраиваться. Для этого нужно стать самим собой здесь и сейчас. Отказаться от прошлого. Принять настоящее и тот факт, что мы и окружающий мир – единое целое. И в этом состоянии реагировать на окружающий мир относительно законодательной базы и рефлексов. Но признаваться, что ежедневно программа устаревает и необходимо ее трансформировать. Двигаясь вперед, важно развиваться и менять законодательную базу, рефлексы, привычки, навыки. Но как только мы их сменили, они тут же устаревают, и нам снова нужно от них отказываться и переходить к новым. Зачастую в период развития у нас не хватает энергетики, поэтому мы не всегда можем одновременно двигаться во всех направлениях. Если же вовремя перестраиваться и создавать условия для поочередного развития разных сфер жизни, то движение вперед будет более-менее гармоничным. Но каждый раз нужно менять схему движения, иначе организм, Энергетика адаптируется к ней и перестанут прогрессировать. Останавливаясь в развитии, мы превращаемся в консерваторов. Начинаем ускоренно стареть, болеть и умирать. В момент рождения мы ограничили себя программой и возможностями ее реализовать в конкретном промежутке времени, пребывая в данных обстоятельствах и обладая определенными навыками на тот момент. Энергии, которая дается для реализации всего, что нам необходимо, впритык. Представьте себе, что мама отправила вас в магазин со списком продуктов, которые необходимо закупить, и дала денег из расчета на них. Тратя в магазине свою энергию деньги не на те вещи, которые есть в списке, вы создаете условия, чтобы мама была недовольна, поскольку бюджетные средства используете неверно. Большинство из нас изначально имеет определенный объем энергии. Она расходуется на мыслительные процессы, действия, приобретение навыков, адаптацию к новому. Это стандартный комплект того, на что мы тратим энергию ежедневно. Иногда бывают перекосы, когда развивается, например, лишь одна сфера жизни. Тогда в момент перехода к новому, в одной из наших реалий, мировоззрение, физика, энергетика, взаимодействие с чем-то новым, нам требуется недостающая энергия. В этом случае мы забираем ее из здоровья, судьбы, характера или из будущего. Выходит так, что мы практически все время живем кредит. Низкочастотные сущности, сформировавшие этот мир, получают возможность жить и развиваться за счет наших обид, злости, нервов, переживаний, расстройств и категоричности. На тонком плане нет плохого или хорошего. Есть эксперименты. Один из них дает возможность соединить две энергии, инь и ян, и сформировать нечто новое. Низкочастотные вибрации, в которых мы находимся, это все то позитивное, что не было нами реализовано. Своеобразный побочный источник энергии. Кроме прочего, в правилах игры прописано главное — преодоление, приятие, движение вперед, новизна, развитие, умение не сожалеть, не обижаться, быть готовым умереть в любую секунду, умение быстро переключаться и останавливаться до того, как надоест. Правила очень интересные и очень простые. Если их знать и стараться им следовать, тогда кроме легкости и удовольствия от жизни можно получить еще и бонус — подсказки. Подсказки дает интуиция. Кто-то к ней прислушивается, кто-то нет. Когда мы замечаем преимущественно плохое, мыслим через отрицание и принимаем решение от страха, интуиция не обращает внимания на подсказки. Она усиливается, когда отказываемся брать на себя проблемы других людей. В этот момент мы гармоничны. Чем бы мы ни занимались, где бы ни находились, перед нами все равно будет стоять одна и та же задача. Ни от чего эмоционально не зависеть. Спокойствие усиливает эффективность нашего влияния на то, с чем мы взаимодействуем. Переживания, расстройство, чрезмерная радость, напряжение, осуждение — все это говорит о том, что выделенная избыточная энергия не смогла реализоваться, она возвращается назад и разрушает нас. Ибо мы не соответствуем тем программам и параметрам, которые попадаем. Интуиция усиливается, когда мы отказываемся брать на себя проблемы других людей. Вспомним пирамиду. На первом месте «Я есть Бог» и «Я есть все». Это целостность, состояние гармонии с собой и окружающим миром. Гармония — это то, к чему мы стремимся через внутренние конфликты и преодоления. Поскольку у нас с регулярной периодичностью идет преодоление относительно нашей законодательной базы, мировоззрений и желаний, то получается, что на сегодняшний день мы живем в процессах, которые нас не устраивают. Стремление к гармонии приводит к попытке свести к единому знаменателю законодательную базу, окружающий мир и энергетику. Когда это получается, мы испытываем состояние счастья, эмоционально независим от мнения других людей и от обстоятельств и находимся в гармонии с процессами. На втором месте я мужчина или женщина, эфир или земля. Это состояние дает возможность взаимодействовать с прописанной программой. Когда мы вовремя не используем полученную энергию, она становится низкочастотной. Низкочастотная энергия — это прошлое, высокочастотное — будущее. Во время реализации энергии на физике необходимо, чтобы законодательная база, внутреннее состояние и отношение к окружающему миру были гармоничны, поскольку в таком случае мы двигаемся дальше и выходим на следующий уровень. Мы гармоничны, когда все делаем вовремя. Когда же что-то делаем не вовремя или наша законодательная база не совпадает с тем, что происходит, Формируется конфликт. Он создает условия, чтобы процессы, происходящие в мире, шли вразрез с программой. Интересно, что прописанную программу реализовать невозможно, потому что она изначально записана так, чтобы быть невыполнимой. Нужно согласиться с тем, что мы будем все время находиться во внутреннем конфликте. Именно он создает возможность реализации. Если уходит конфликт, мы не можем ничего реализовать. Главное относиться к нему с благодарностью и принимать как само собой разумеющееся. Счастье — состояние, при котором желание и его реализация соответствуют прописанной программе. Оно выглядит как иньское, женское энергия приятия. В состоянии инь мы испытываем ощущение намерения, желания, наполненности, потенциала. Иньскую энергию мы преобразуем в ян — знание того, как хотим и как должно происходить и понимание этого относительно мира, в котором находимся. В этом состоянии у нас появляется вдохновение, эйфория, наполненность. После этого мы обязательно начинаем действовать. Либо идет провал, во время которого происходит адаптация физического тела и энергетики к новому. Если в этот момент мы зацеплены за старое, не можем быстро переключиться, обижаемся, категорично не отпускаем жизнь и не готовы принять смерть, наступает депрессия. Янская энергия разрушает старые законы и формирует новые, которые будут создавать условия, чтобы реализовалось содержимое тонкого плана. Приятие инской энергии зачастую сопровождается депрессией, внутренней неуверенностью и состоянием «я не могу, у меня ничего не получится». Это говорит о том, что во время адаптации к новому мы испытали состояние, которое наполнило нас и начало вытеснять старое. Так вот. Счастье мы испытываем, когда проживаем настоящее здесь и сейчас. Самый простой и действенный способ достичь состояния здесь и сейчас — использовать технику для правильного распределения собственного внимания по формуле 80-10-10, где 80% внимания мы удерживаем в себе «я мужчина» или «эфир», «я женщина» или «земля». 10% внимания в пространстве, женском или мужском и 10% внимания в намерении, женском или мужском. Все вместе является стопроцентным состоянием «Я мужчина или эфир?» или «Я женщина или земля?». Любые техники после этой всего лишь попытка адаптировать к нам ситуацию, в которую мы попали. Эта модель – инструмент выхода из проблем. Техника простая и короткая. Повторять ее можно до 10-15 раз в день. Каждый повтор общей длительностью не более 20 секунд. Проговариваем вслух или мысленно каждую фразу и тут же переключаем внимание, забывая о ней. Не нужно ничего визуализировать или намеренно делить внимание в процентном соотношении. Подсознание все сделает самостоятельно. Эффект наступит приблизительно через полтора месяца. Запустится информационный процесс адаптации к технике, и вы станете человеком, который находится здесь и сейчас. В этом теле владеет пространством, говорит, делает и чувствует то, что ему нужно. Важно и хочется, умеет говорить «да» и «нет», умеет вовремя переключаться, не спешит и не осуждает. Это все проявляется за счет принципа «где внимание, там сила». Когда мы проговариваем 80% внимания в себе, на тонком плане активируется программа, которая дает возможность напрямую связаться со всей поступающей к нам энергией и правильно ее распределить. В этот момент мы максимально приближены к Богу. Благодаря быстрому переключению техника не становится тотально нами. Мы не формируем дуальность и не нуждаемся в компенсации. В процессе проговаривания увеличивается сила, энергетика здесь и сейчас. 10% внимания в пространстве помогает через резонанс взаимодействовать с этим пространством. А для этого важно быть честным, замечать хорошее, говорить позитивные слова, вызывающие отличное настроение, думать созидательно, и наблюдать за ощущениями. Это меняет, адаптирует и гармонизирует процессы в окружающем мире. У нас появляется возможность проявлять энергию, которая пришла во сне, трансформировалась в законы и навыки и создала условия, чтобы люди и пространство вокруг улучшали нас, а следовательно, мы тоже резонируем. Через резонанс энергия усиливается, возвращается к нам и формирует условия для движения вперед. В таком случае в конце дня мы чувствуем себя лучше, чем в его начале. Значит, мы поступали верно. Да, не все будет гладко. Иногда придется сталкиваться с вампирами. Они всегда жалуются, обижаются, ведут пустые разговоры, сидят подолгу в интернете, вспоминают прошлое, подстраиваются, оправдываются и выдают желаемое за действительное. Вампиры — это уроки, которые мы проходим. В малом количестве они полезны, в большом — очень вредны. Мы притягиваем их, когда сами являемся вампирами, а значит, не успеваем за программой. Чтобы ее догнать, нужно всего лишь расслабиться, перестать спешить, успокоиться и действовать. Спешка разрушает будущее. Если же мы находимся здесь и сейчас и действуем, мы, наоборот, его улучшаем. 10% внимания в намерении влияют на формирование событий в нашей жизни через нас самих. Намерение — Это умение улавливать вибрации, которые приходят изнутри и извне. Усиливаясь, они создают тенденцию к собственной материализации в физическом мире. Если мы не слышим внешние вибрации или же настроены на какие-то другие внутри себя, тогда идет нестыковка. Она формирует условия для попадания в завихрения, которые и дают нам возможность увидеть и пройти испытания. Счастье заключается в том, чтобы оставаться мужчиной или женщиной, общаться на равных, за все благодарить, 80% внимания фокусировать на себе, тем самым усиливая мужскую или женскую энергию. В таком случае программное обеспечение, приходящее с тонкого плана, принимается максимально. Показатели этого — крепкий и короткий сон, во время которого мы получаем большой объем энергии, принимаем мир и себя такими, какие мы есть. У нас нет ограничений, сопротивления и адаптация к новой информации идет легко. Потому что мы находимся здесь и сейчас. Готовы умереть, за все благодарим и правильно распределяем внимание. Тогда реализация нашей программы идет мгновенно. Все это приводит к ускорению процессов. Но они протекают в унисон с программой, как и должны. Мы всегда оказываемся вовремя там, где и следует быть. Главное — отслеживать гордыню, осуждения и обиды. Они возникают во время перехода на следующий уровень. Когда мы подсознательно начинаем ассоциировать себя со способностями и с тем, кем и чем не являемся. Поскольку на новом уровне приходит новизна, а емкости для ее приятия не хватает. Как только отследили гордыню, осуждение и обиду, лучше в этом признаться, согласиться, отпустить. Поблагодарить и высказать намерение, как бы хотелось себя чувствовать. Мир воспринимается через внутреннее состояние. Наблюдайте за собой. Что чувствуете? Сил, потенциал, гармонию, любовь, эмоциональностью, категоричностью, правильностью мы блокируем взаимодействие с новыми законами. Технику распределения внимания всегда стоит делать чуть меньше, чем хочется. Если совсем не хочется, можно заняться физическими упражнениями. Начали делать? Всегда прислушивайтесь к себе. Задача — почувствовать, где и когда надо остановиться. Лучше растянуть во времени процесс обучения, чем попытаться научиться за один день и потом откатиться назад на несколько лет. Когда мы находимся здесь и сейчас, умеем вовремя останавливаться, принимаем смерть, пробуем не зависеть от мнения других людей, тогда мы начинаем проживать данную нам энергию в полном объеме. Проживая настоящее, мы расходуем энергию, которая на него дана. Счастье — это когда мы потратили выделенную на сегодня энергию именно на то, что было необходимо здесь и сейчас. И когда мы эмоционально не были зависимы от происходящего, наблюдали за своими ощущениями, за тем, что испытываем во время взаимодействия с окружающим миром. В этот момент мы и окружающий мир перерабатываем выделенную на настоящее энергию и создаем благоприятные условия для будущего. Например, сходили в ресторан, отдохнули, получили удовольствие, пообщались с друзьями, знакомыми или родственниками, вышли из ресторана и забыли о нем. Его нет и никогда не было, потому что мы уже идем по улице, наслаждаемся свежим воздухом и окружающим миром. Сейчас буду писать о важных вещах. При переходе на новый уровень есть опасность начать ускоренно стареть, болеть, думать негативно, стать больше подверженными депрессиям или свернуть с пути. Все идет поэтапно. И первой всегда приходит новизна. Новизна — это иньская энергия. Когда мы ее осознаем и понимаем, она трансформируется в Янскую. Что значит «осознаем и понимаем»? Объясню на простом примере. Ваш телефон вышел из строя. Появилась необходимость купить новый. Допустим, старый был кнопочный, а новый — сенсорный. Вот вы держите его в руках, а что делать с ним — не знаете. Старые технологии уже не используются. А новые еще недоступны вашему пониманию ввиду отсутствия навыков. Но вы его уже купили. Значит, придется учиться. Включаете его и начинаете, грубо говоря, тыкать пальцами в экран. Какие-то минуты, часы или дни вы находитесь в ступоре. Но проходит время, и вы сначала принимаете новинку, а потом осознаете, что выхода у вас два — либо отказаться от нового телефона, либо научиться использовать его по назначению. Осознание и понимание — это своего рода принятие на себя ответственности за то, что будет происходить дальше. Если вы принимаете решение научиться, то дальше вы начинаете действовать. Что-то получается, что-то нет. Если мы не отпустили старое или многое не пережили, не высказались, кого-то поставили на пьедестал, тогда зачастую начинается депрессия, конфликт между нереализованной энергией настоящего и новой энергией будущего. В этот момент идет переход. Он возможен, когда мы действуем, или же когда получили энергию и на тонком плане происходит проработка. И в том и в другом случае происходит адаптация. Пробуя для себя реализовать новизну, мы учимся и тем самым превращаем знания в навыки. Это преодоление, адаптация новизны к себе. Другими словами, это приобретение профессионализма. Самый большой объем энергии мы получаем в момент трансформации новизны в профессионализм. Приходу этой энергии способствует прощание со старыми навыками, отсутствие сожалений и конфликтов, Либо честное признание в том, что мы хотим приобрести новые навыки и отпустить старые, но пока не получается. Получив новизну, мы можем трансформироваться и меняться не более чем на 12% от общего состояния. Как выглядят эти 12%? Когда начинаем чему-то обучаться. Делать то, что нам нравится, когда запускается процесс адаптации к новой информации. Адаптация идет энергетическая, физическая и рефлекторная. Было бы здорово, если бы еще со школы, с начальных классов мы получали сначала интуитивное понимание, как себя вести в той или иной ситуации и учились слушать себя и доверять себе. Потому что когда приходит новое, нам необходимо заложить созидательно-позитивное отношение к нему и благодарить за него, неважно, плохим или хорошим оно будет на наш взгляд. В принципе, новое всегда хорошее. Другой вопрос, что мы можем быть к нему не готовы, поскольку в прошлом не совершали необходимые поступки и не приобретали соответствующие навыки. Новизна дает возможность приобрести и преобразовать навыки и превратить их в профессионализм. В момент этой трансформации заходит новая энергия проживания здесь и сейчас событий, которые с нами будут в дальнейшем происходить. Самый главный этап – приобретение нового в том количестве, которое мы сможем адаптировать к себе, ни больше, ни меньше. Тогда оно делает нас здоровыми, богатыми, молодыми, счастливыми и продлевает нашу жизнь. Новизна всегда приходит именно в той порции, которая нам необходима, например, на этот день. Мы можем меняться не более чем на 12% от общего состояния. Основные энергия, информация и возможности приходят, когда мы спим. Во время сна мы подзаряжаемся. Сон хороший, крепкий и достаточно короткий, когда… У нас хорошая адаптация, мы живем в настоящем, чувствуем себя мужчинами и женщинами, есть регулярный секс, от которого мы получаем удовольствие, отсутствуют пустые разговоры, минимум осуждения, обид, агрессии, недовольства и неприятия, мало страхов. Мы за все благодарим и умеем быстро переключаться. При этом просыпаемся в хорошем настроении, полны сил, думаем созидательно, уверены в себе и в том, что будем делать. Новая информация. Это всегда новизна в жизни, движение вперед, молодость, долголетие, счастье, богатство, реализация. Нужно учиться принимать новое, хотя оно порой и кажется смертью. Так и есть. Старое умирает. Умирает вчерашний день. Во время сна идет адаптация к новой энергии информации, то есть к законам, через которые мы воспринимаем мир. Если мы принимаем себя, свои плюсы и минусы и то, что дается Богом, прописанной программой, Если готовы отпустить работу, страну, город и принять что-то новое, то сон достаточно крепкий. Это дает возможность реализовать то, что у нас уже есть, и преобразовать новые энергию, информацию, знания и опыт в поступки. Проживая здесь и сейчас, настоящее, неважно, пьем кофе, работаем, делаем уборку, принимаем душ, общаемся с друзьями, пишем в интернете, мы делаем то, что прописано по программе, и находимся в состоянии спокойно, хорошо. А значит, реализуем энергетику настоящего и живем в процессе «я есть» с полным отсутствием внутреннего диалога. На примере работы чакр расскажу, что происходит, когда приходит новая энергия. Сначала она заходит в фиолетовую чакру, в которой прописана программа того, что с нами должно происходить. После энергия переходит в синюю, в состояние знания и понимания относительно опыта социума, в котором мы живем, и возможностей, которые у нас есть как интеллектуальных, так и технических. Получая эту информацию, мы начинаем работать с творчеством. Голубая чакра. Творчество — это процесс соединения нескольких элементов, в результате чего образуется нечто, несоответствующее предыдущим состояниям. Например, когда мы смешиваем яйцо и подсолнечное масло, получается майонез, то есть вещество, которое не похоже ни на яйцо, ни на масло. Во время процесса соединения у нас идет адаптация, Энергия переходит в зеленую чакру. В ней происходит гармонизация информации сначала с собой, потом с окружающим миром. Это любовь, приятие, спокойствие, легкость, прозрачность, состояние в унисон. И здесь начинается интересное. Приходит новизна. Энергия наполняет желтую чакру, то есть законодательную базу, которую мы адаптируем к новым законам и состояниям полученным во время соединения несоединимого, в голубой чакре. Фиолетовая чакра — это потенциал, синяя — знание и понимание, голубая — это соединение различных компонентов между собой и получение нового вещества. Потом приятие этого вещества в себе, согласие с тем, что оно существует, адаптация к нему себя и окружающего мира. Дальше мы меняем законодательную базу, желтая чакра, чтобы жить уже с этим новым веществом. После этого запускаем новую энергию вынь ян. Помните, я говорил, мужчина и женщина при гармоничном взаимодействии создают энергию ци, то есть любовь, реализацию. Заметьте, мы обычно говорим о любви, которая локализуется в зеленой чакре. Сейчас же говорим о любви в оранжевой. Любовь в оранжевой чакре проявляется, когда инь и ян гармоничны. Когда инь является состоянием приятия, ян — состоянием знания и действия переходящим опять в состояние «инь», в материализацию. Это бывает только тогда, когда мы себя ассоциируем с «я мужчина» или «женщина». У нас нет претензий к себе, а значит автоматически нет претензий к противоположному полу, и мы готовы к материализации всего того, о чем думаем. В таком случае энергия из оранжевой чакры переходит в красную. Красная активизирует действие, реализацию, создание, формирование, деньги, материальные блага. Но все это находится на тонком плане, где важно отсутствие категоричности и эмоционального залипания в происходящее. И, следовательно, распределение внимания по схеме 80-10-10 обязательно. В таком случае у энергии появляется возможность перейти из красной чакры в прозрачную, восьмую. Восьмую чакру называют адом. В ней формируются все события, происходящие в жизни. Она как линза, через которую проецируется картинка этого мира. Но еще ее называют «чистилищем». Она подобна иммунитету, способному ликвидировать микробы и вирусы, всевозможные неполезные для организма инфекции. В восьмой чакре уничтожается 12% от всего того, чем мы не являемся. Ассоциации себя с религией, способностями, умениями, положением в обществе и многим другим. Там чистят нас и от гордыни. Если мы будем чувствовать себя мужчинами и женщинами здесь и сейчас, Будем готовы умереть, жить 10 тысяч лет, вовремя прощаться со старым и принимать новое, тогда в восьмой чакре чистить нечего. В идеале она должна быть прозрачна всегда. Фиолетовая имеет такой цвет, потому что там есть потенциал, знание. Синяя — понимание, расклад на нейронные связи и опыт прошлого. Голубая — соединение и взаимодействие творчества. Зеленое приятие всего и вся. Желтая — отражение управляющей программы. Оранжевая — гармония инь-ян. Красная — уверенность в себе, которая создает потенциал для материальных благ и реализации. Прозрачная — линза, через которую формируется и проявляется окружающий мир. Если не уходить в гордыню и значимость, не ассоциировать себя ни с чем и не испытывать претензии, то в прозрачной чакре можно формировать события, гармонизирующие все наши жизненные процессы. К тому же можно привести в соответствие друг другу готовность принимать новое и потенциал в виде энергии информации, которая приходит во сне. Это дает возможность максимально гармонизироваться между собой. Энергии, пришедшей ночью. Энергии, создавшей возможность реализации на физике. Физике, которая сформировала события, где законодательная база нашего мировосприятия и навыков будет создаваться заново через энергию, полученную во сне, и энергию окружающего мира. Законодательная база сводит все воедино. Программу, окружающий мир и действия. И если она соответствует ситуации здесь и сейчас, и прописанной на это здесь и сейчас программе, тогда у нас проявляется состояние спокойно-хорошо в настоящем моменте без внутреннего диалога, а также распределение внимания по схеме 80-10-10. Внутренний диалог — это категоричность, создание условий, при которых обнуляется энергетика, Появляется обидчивость, лень, неуверенность, неготовность двигаться вперед. Довольно часто все это находит отражение в физическом теле в виде заболеваний позвоночника. Внутренний диалог выглядит как недовольство, споры или желание вытащить шашку и порубить все в капусту. Это прямо указывает на наш консерватизм. И как быть? Практически все мы консервативны, потому что не успеваем быстро адаптироваться к изменениям нашей законодательной базы. Ведь для этого необходима безупречная логика, например, отлично играем в шахматы, феноменальная память, и для этого регулярно учим какую-то информацию, стихи, песни, язык, тренируем память, чтобы она была фотографической, готовность вовремя переключаться, то есть умеем быстро переключать внимание таким образом, чтобы не заострять его на одном предмете, занятии, человеке и прочем, дольше необходимого. Если мы категоричны, то новая энергия приходит во сне, но начинает проявляться и пробовать адаптироваться к нам во время бодрствования. В период сна заходит энергия-информация, связанная с будущим. Но если мы вчера злились, проявляли агрессию, категоричность, неприятие, претензии, недовольство, то сна не будет, поскольку внутри нас нереализованная энергия. Когда мы злимся, обижаемся, нервничаем, мы не принимаем Бога, жизнь и реализацию. Не приняли энергию, значит, не адаптировали ее к себе, не были готовы к тому, что случится, а хотели, чтобы все происходило согласно нашему желанию. Следовательно, деваться ей некуда. Поэтому, когда мы ложимся спать и даже, может быть, засыпаем от усталости, то с тонкого плана начинает загружаться энергия информации для того, чтобы мы позже воплотили ее в жизнь. А наши старые законы не реализовались. Энергия не смогла уйти в прошлом и не создала фундамент для будущего. Когда мы принимаем происходящее здесь и сейчас, во время сна наши приятия и совершенные поступки в удовольствие создают фундамент для прихода новой энергии. Если фундамент не создан, Нереализованная энергия остается агрессивной. В таком случае приход нового сопровождается бессонницей или резким пробуждением каждые 2-3 часа, или пробуждением на рассвете и безуспешными попытками уснуть снова. Так проявляется неприятие старой законодательной базой новой энергии информации, которая должна реализоваться в течение дня. В спокойном состоянии Например, во время медитации, когда мы высказываем намерение, что хотим находиться в любви, счастье, гармонии с Богом и прописанной программой, делаем тишину и наблюдаем за ощущениями, мы выключаем внутренний диалог. Тогда без знаний и чувств, без каких-то внешних проявлений и образов через пустоту заходит информация. Она никак не касается наших нейронных связей и опыта прошлого, тем самым в чистом виде становятся нами. Сны, которые мы видим, на самом деле являются взаимодействием новой энергии информации с нашим прошлым. Когда старое воспринимает новое, происходит активизация нейронных связей и частичная потеря энергии информации, а значит и силы. Наша задача — уметь отключаться во время сна таким образом, чтобы допускать приход полезного и того, что будет внесон с нами. А для этого нужно быть спокойным и уверенным. Один из способов, дающий крепкий сон — горячая ванна после которой человек расслабляется и спокойно ложится спать, отпуская все процессы. Важно только не перележать. Тот же эффект дают игра в футбол, холодный душ, спорт, сауна. Заметьте, футбол, спортзал, массаж, сауна. Физические нагрузки необходимы для нейтрализации энергии, которую мы не адаптировали с программой и не реализовали в социуме. Физические нагрузки важны именно потому, что мы очень многое не реализуем. Чтобы все происходило более-менее гармонично, нагрузки лучше сводить к минимуму. Приседая, отжимаясь, качая пресс, моя полы, делая массаж, и все это в удовольствие, мы избавляемся от старой ненужной энергии, которая может мешать реализовывать что-то новое. В этот момент она направляется на адаптацию к новому, частично восстанавливает физический баланс и создает возможность захода еще более нового. Поэтому перед тем, как сделать что-то важное или новое, например, устроиться на работу, Приседайте, отжимайтесь, качайте пресс. Но всегда чуть меньше, чем хочется. Чтобы все прошло гармонично и в унисон с программой, без ускорения, действуйте так же, занимайтесь физическими упражнениями чуть меньше, чем хочется. Для серьезного прорыва в деле нужен конфликт, который поможет выйти на следующий уровень, а значит, нужно дать максимальную нагрузку телу. Головастиком, тем, кто много знает, но мало делает или не делает совсем, Лучше постараться дать нагрузку как можно больше, чтобы нейтрализовать мышление через отрицание, то есть категоричность. И дело не столько в категоричности, сколько в слишком большом объеме заходящей энергии информации, которую нужно адаптировать к себе. А человек замедляется, старые законы не успевают отработать, а энергия — реализоваться. Тогда ему, с одной стороны, нужны физические упражнения, с другой стороны, необходимо за все благодарить, говорить и тут же совершать действия, поступки, Думать и реализовывать, часто вспоминать, кто он, мужчина или женщина, и делать технику 80-10-10. В этом случае увеличиваются объемы проходящей сквозь него энергии информации, которая должна адаптироваться и реализоваться на физическом плане. Настоящее — это основа будущего. Когда мы здесь и сейчас, в настоящем времени проживаем то, что чувствуем и думаем, когда делаем что-то от избытка энергии, тогда переход на следующий уровень идет сам собой. Бывает, не хватает энергии. Это указывает на то, что мы делаем что-то либо поздно, либо не то, что следовало, либо не с теми мыслями, либо не с тем настроением. Заземляясь, мы создаем условия, чтобы совершенные ошибки мыслили через отрицание, залипали, были категоричны, не принимали окружающий мир, не умели быстро переключаться, нейтрализовались, и заходила новая энергия. Избыток физических упражнений, спорта, это неготовность двигаться вперед, Я часто призываю заниматься спортом, отжиматься, приседать перед вебинаром и семинаром и одновременно заявляю, что это ваша неготовность двигаться вперед. По одной простой причине. Возьму за пример творческих людей, которые создают гениальные произведения. На самом деле это нереализованные люди, у которых есть большой потенциал, но они не успели адаптировать его и раскрыть в своей жизни. Чтобы потенциал их не разрушил, они через творческий процесс переводят его в прозу, картины, музыку, Их произведения потребляют другие люди, также не успевшие реализовать свой собственный потенциал, закрывшиеся, не имеющие программы активности. Когда есть внутренний конфликт, можно стать и поэтом, и философом, и прозаиком, и писателем, и музыкантом. Внутренний конфликт — это отсутствие реализации потенциала здесь и сейчас, ассоциация себя с окружающим миром, либо с какими-то способностями и зависимость от мнения других людей. Как только человек становится гармоничным, у него увеличивается любовь к себе и от избытка – любовь к окружающему миру, то есть приятие, дисциплина в удовольствие. Принимая себя, мы дисциплинированно двигаемся вперед, получаем удовольствие от процесса и умеем вовремя останавливаться. Это создает условия для появления рядом тех мужчин и женщин, которые с нами в унисон – муж, жена, бизнес-партнеры, друзья. Но начинается все с состояния мужчина или женщина. И все должно быть в гармонии. Гармоничный человек крайне редко может быть поэтом, музыкантом, художником. Потому что все поэтические, художественные и музыкальные способности есть отсутствие реализации программы. Подстраивание, обидчивость, неправильно расставленные жизненные приоритеты, категоричность, претенциозность, наличие кумира, осуждение – Множество вопросов без ответов – это все блокирует движение вперед. Чтобы выжить, человек начинает писать стихи, музыку, картины. Если есть гармония, у него это все не получится. К чему я веду? Когда мы что-то не сделали, не выполнили программу, не реализовали энергию, нам нужны занятия спортом, чтобы все не сделанное не разрушило нас. Когда же мы гармоничны, нам не нужен спорт. Нам не нужно качаться в спортзале 3-4 часа каждый день. Не нужны длинные пробежки, многокилометровые заплывы, велоброски, потому что энергия адаптируется сама собой, реализуется полностью и нечем уже заниматься спортом и крутить педали. Физические нагрузки исправляют ошибки, которые есть в мировоззрении. Действия по реализации своих идей и желаний будут во много раз эффективнее суток, проведенных в спортзале, а заземляясь через спорт мы будем обнулять то, что вовремя не смогли использовать себе во благо. Заметьте, как все интересно. Счастье — это гармония в первую очередь с собой. Как только уходят претензии к себе, как только мы начинаем принимать себя, двигаться вперед, получая удовольствие от процесса, происходит реализация практически всех программ. Но при этом нам все время нужно что-либо преодолевать. Когда мы говорим о счастье, важно понять, что все-таки существуют четкие рамки, в которых мы находимся. Эти рамки генетически определяются нашим прошлым, родителями, предками. Законодательная база создает нам определенные качества, которые мы несем в себе до конца своих дней. Если мы преодолеваем и прорабатываем их на каждом этапе, они дают нам возможность получать новую энергию. А значит, возможность жить, реализовываться и быть здоровыми и молодыми. Как только мы перестаем преодолевать свои недостатки, начинаем ассоциировать себя со способностями или оправдываться, Наступает деградация. Когда мы постоянно вспоминаем прошлое или живем мыслями о будущем, или здесь и сейчас залипаем в какие-то процессы, мы быстрее стареем и умираем. Возвращаясь мысленно в прошлое, но не наблюдая за собой со стороны, а находясь внутри себя здесь и сейчас, как будто в этом прошлом из своего физического тела наблюдаем за процессами, мы прибавляем в энергии. Своей настоящей энергией мы адаптируем прошлое и создаем условия, чтобы все в нем становилось более высокочастотным. Наполнившись, прошлое выбрасывает нас в настоящее. Но так как мы изменили его в лучшую сторону, сделав более высокочастотным, то здесь и сейчас у нас появляется гармония с окружающим миром. Если же наблюдаем за собой в прошлом отстраненно, то отдаем и нейтрализуем энергетику настоящего и делаем ее низкочастотной, то есть уничтожаем себя. Понимаете? Есть разные вещи об одном и том же. Спорт может уничтожить человека, а физкультура может сделать его сильнее и здоровее. Если мы будем находиться в состоянии «я мужчина» или «я женщина», жить по принципу «подумал-сделал», быстро переключаться, быть в настоящем, говорить то, что на самом деле думаем и чувствуем, за все благодарить и быть готовыми умереть, то в принципе наша физическая форма будет просто изумительна. Потому что энергия и информация будут заходить и адаптироваться очень легко. Во время перехода на следующий уровень сбои в работе происходят практически у всех органов. Каждый из них работает на определенной частоте, и ему важно повышать собственные вибрации. Когда мы зависли в момент перехода или, наоборот, слишком быстро бежим вперед, начинаются проблемы. Прошлое, настоящее, будущее и их воплощение отличаются только частотой, скоростью процессов. Когда-то монашки, чтобы подписать документы, тратили на путь Екатеринбург-Москва, туда и обратно, три года. Сейчас можно слетать самолетом в обе стороны за сутки и успеть завершить свои дела. Скорости стали другими. Когда мы заглядываем в будущее, когда мечтаем о том, чего у нас нет, дом, отношения, работа, яхта, наблюдая за собой со стороны, мы обнуляем и уничтожаем будущее, и уже не будет так, как было прописано. Если же мы внутри себя здесь и сейчас представляем, что находимся на яхте физически, а не наблюдаем за собой со стороны, я здесь и сейчас, и я в будущем одно целое, и мгновенно переключаемся, чувствуем себя отлично и находимся в настоящем времени, то мы адаптируем себя к высокочастотным вибрациям будущего. И если из прошлого, когда мы в настоящем времени, нас выбрасывает само прошлое, то из будущего надо себя вытаскивать обязательно, мгновенно переключаться. Если там задержаться чуть дольше необходимого, можно разрушить его своими низкочастотными вибрациями. И оно уже не будет существовать в том виде, в котором могло быть. Даже если произойдут нужные события, не будет главного состояния – удовольствия и счастья. Мечтая о будущем, мы обнуляем и уничтожаем его. Счастье – это состояние в унисон со своей программой. Отсутствие ассоциации себя с обстоятельствами, способностями и значимостью. Значимость – это гордыня. Гордыня – нехватка емкости, когда мы пользуемся старыми законами – и не можем гармонизироваться с состоянием здесь и сейчас, а начинаем воспринимать мир с позиции «мы Николай II». «Мы умеем», «мы знаем», «мы достигли». Находясь в таком состоянии, мы обнуляем будущее и, к сожалению, завидуем тем, кто имеет то, чего нет у нас. Гордыня как нехватка емкости явно показывает несоответствие законодательной базы тому, какой она должна быть. И тогда мы начинаем ассоциировать себя со способностями, однако мы — не наши способности. Мы – мужчина или женщина, которые здесь и сейчас проявляются, гармонизируются с законами и находятся в потоке. Я есть мужчина или женщина. Пространство есть я. Все, что я делаю, тоже я. Но я себя с этим не ассоциирую, потому что мое внимание распределено по схеме 80-10-10. Только переключился, и я уже этим не являюсь. В этом пространстве не нахожусь и это уже не делаю. В условиях гармонии процессы протекают легко и просто. Мы можем иногда и ненадолго заходить в будущее или возвращаться в прошлое, но находясь в настоящем, здесь и сейчас. Но самое интересное, делая все как надо, мы всегда живем здесь и сейчас. Где бы мы ни были, в каком бы городе ни находились, чем бы ни занимались, для нас это будет естественное состояние. К тому же не будет желания вспоминать прошлое. И даже о будущем мы будем думать лишь для того, чтобы что-то спланировать. И это будет выглядеть примерно так, Выдохнули, спланировали, переключились и снова здесь, и сейчас. То есть основа состояния счастья — жить процессом без ассоциаций, наблюдая за ощущениями. А ощущения у нас спокойно, хорошо. Все, на чем строится этот мир, — это энергия удовольствия. Энергия удовольствия — это когда мы в унисон с самим собой и тем, что делаем и где находимся. Это не эмоциональность, не эйфория. Это состояние в унисон мы пришли сюда чтобы выполнить программу согласно которой нужно находиться здесь и сейчас соответствовать тому что происходит действовать по ощущениям но при этом быть готовыми что у нас может получиться а может и нет и принимать это спокойно и легко хотя пути господни и неисповедимы нас все равно будут вести по программе наша задача за все благодарить когда мы получим лучший вариант из всех возможных, даже если он будет нам неприятен жизнь здесь и сейчас Признание эмоциональной зависимости от других людей и попытка это исправить ведут к тому, что мы становимся спокойно легкими в процессе. Чрезмерное желание заниматься спортом, куда-то срочно бежать и что-то делать — это показатель большого объема нереализованной энергии. Обратная сторона — ненависть к физическим нагрузкам. Говорит о том, что мы практически разрушены поступающей информацией. Она нас уже ликвидирует. В этом случае причина в том, что мы много думаем и мало делаем. Есть люди, которые хотят развиваться. Они любят физические упражнения, интуитивно приобретают навыки и также интуитивно двигаются вперед. Таким людям не стоит стремиться стать рекордсменами в чем-либо, будь то плавание или езда на велосипеде. Им нужно просто наслаждаться процессом, делая все чуть меньше, чем хочется, и только иногда давая максимальную нагрузку. Это самое счастливое время, когда мы находимся в процессе, когда физическое тело адаптирует информацию превращая ее в энергию и материю от процесса можно получить наибольшее наслаждение он может быть разным паримся в сауне слушаем музыку дышим свежим воздухом занимаемся сексом смотрим фильм едим в ресторане наслаждаемся процессом адаптации новизны развиваемся и становимся профессионалом вот это и есть основа жизни находясь в состоянии любви легкость прозрачность своевременность естественность унисон всего совсем и одновременно с самим собой Мы выходим на ту энергию, информацию, которую нам давали. Она уже на рефлексе, в состоянии «я здесь и сейчас», а значит, она нас начинает ограничивать и уничтожать. Что мы в этом случае делаем? Когда находимся в легкости, то есть любви, мы идем в новизну, выходим из зоны комфорта, начинаем пробовать делать то, что не делали. В бизнесе – ребрендинг, в отношениях – следующий уровень, в развитии – приобретение новых навыков и способностей. И это само собой разумеющееся. Других вариантов быть не может. Когда мы так живем постоянно, наш вектор смещается в сторону развития, любви, новизны и движения вперед. Но этого всего должно быть не более 12%. А 12% — это когда мы делаем то, что нам нравится, но чуть меньше, чем хочется, не дожидаясь, пока надоест и станет противно. По крайней мере, стараемся. Неважно в чем — в еде, работе, языках, фильмах. Тогда мы будем в унисон с программой. По минимуму будем подвержены депрессии, агрессии, желанию ставить кого-то на пьедестал или делать своим кумиром и осуждать, поскольку наша энергия будет гармоничной. Это естественное состояние для человека, который ведет себя так, как хочет, принимая себя и мир. Если человек не может реализоваться, он везде оправдывается и пытается либо подстраиваться, либо проявлять агрессию. Когда мы подстраиваемся, энергия все равно выделяется, и ее нужно куда-то деть. Тогда на первый план выходит агрессия по отношению к себе либо к окружающему миру. Например, слабые мужчины, иньские, которые не реализуют свою энергию, очень любят погонять на авто по городу, при этом превышая все, что можно превысить, и нарушая все, что можно нарушить. Так создается конфликт. Они не смогли его создать во время перехода из одного состояния в другое и остались в стабильности. А что делать с энергией? Кто-то занимается спортом, кто-то пишет картины и стихи, а кто-то гоняет на машине. Но когда у человека большой потенциал, заземления через эти занятия недостаточно. И тогда идет заземление с помощью алкоголя, наркотиков, курения, при этом даже неважно, сигареты обычные, электронные или кальян. Это все попытка заземлить энергию, которую человек вовремя не реализовал и которая может его уничтожить. Кто-то заводит собак и с их помощью пытается активизировать в себе позитив. Кто-то заводит кошек, чтобы те перетягивали на себя их энергию и последствия нереализованности. Как следствие, люди обнуляют себя. Некоторые женщины, обладая огромным потенциалом, но не желая двигаться вперед, рожают много детей, начинают раздавать советы, становятся альтруистками, спасают животных, занимаются благотворительностью. Так вот, что я вам хочу сказать. На первом месте вы, ваша программа, душа и умение это все реализовать. Когда вы будете реализовывать свой потенциал и позитив, тогда он не превратится в негатив поскольку все плохое — это нереализованное хорошее. Соответственно, вы будете приумножать возможности гармонизации себя и других людей с окружающим миром. Когда мы начинаем прогрессировать и становимся людьми осознанными, худший вариант — имея знание осуждать систему и мир, в котором мы живем. Тем самым мы сразу же будем забирать его невыполненные программы и отрабатывать на себе, а это значит стареть, умирать и деградировать. Взаимодействуя с другими, Важно помнить, что они все являются нами. Лучше относиться к ним так, как хочется, чтобы относились к нам. Когда есть желание быть молодым, красивым и жить долго, полезно желать людям то, что и себе. Если желать себе здоровья, молодости, долголетия, богатства, счастья и реализации, то нельзя желать другим чего-то иного, потому что они находятся в нашей программе. Если включать в собственную программу негативные пожелания, то тогда часть нашей энергии идет на блокировку программы саморазрушения. Когда мы желаем себе богатства, счастья, молодости и быть в унисон со своей программой, первое, что начинается, — разруха во всех сферах, потому что старые законы перестают действовать. Новые, которые должны сделать нас богатыми, молодыми, красивыми и реализованными, заходят, но ощущение, что мы скоро умрем. Наша задача — везде и всегда знать, что мы уже здоровы, богаты, молоды, живем очень долго, При этом все это принимаем здесь и сейчас. Каждую секунду. Здесь и сейчас. Говорим то, что думаем. Не преувеличиваем и не преуменьшаем. Действуем по принципу «почувствовал, подумал, сделал». Вовремя останавливаемся. Вовремя переключаемся. Делаем только то, в чем есть энергия. Берем себя на слабо, потому что нам нужно идти в развитие и в драйв. На сегодня созидательно-позитивное мышление – ключ едва ли не ко всему. В дополнение к нему идут бонусы. Желая любви, добра, молодости и долголетия человеку, который делает, на ваш взгляд, что-то не так, мы активизируем в нем программу, согласно которой он уже должен быть счастлив, богат, успешен, молод и красив. И если он сопротивляется, то это все переходит к нам. Пожелания любви, счастья, здоровья, богатства лично себе активизируют серьезнейшие уроки, глубинные процессы адаптации, конфликты с законами и вытеснение старого через, мягко говоря, неприятности, трудности, потери и дисбаланс. Поэтому будьте аккуратны. Желая это же сильным, хорошим и позитивным людям, мы испытываем напряжение и проходим процесс адаптации к этому всему гораздо мягче, чем если бы желали что-то самим себе. На самом деле все пожелания кому-либо – это пожелания себе. Ведь окружающий мир и мы — это единое целое. Если мы хотим смерти других людей, пусть они и не очень хорошие, на самом деле мы хотим своей смерти. Потому что у нас не вышло реализовать в этой жизни позитивную программу, которая бы смогла этих людей гармонизировать, остановить и вывести на другой уровень. Либо создать для них условия для реинкарнации. Поэтому если нет симпатии к конкретному человеку, лучше искренне пожелать ему счастья, молодости, долголетия и состояния в гармонии с программой, которое ему прописано. В этом случае, даже если он далек от этого всего, вы получите огромные бонусы, благодаря которым по-настоящему узнаете, что такое счастье. А это значит эмоциональная независимость от мнения других людей и окружающего мира за счет того, что делаете его лучше, желая нехорошим людям счастья, богатства, здоровья, молодости и долголетия. По этому поводу апостол Павел говорил, «Когда мы приютим врага нашего, которому негде переночевать, Когда мы дадим ему одежду, когда он будет наг, накормим, когда он будет голоден, если он не изменил своего отношения к нам, то это все равно, что мы высыпали ему на голову горящие угли. То есть старые законы человека, которыми он пользуется сегодня и сейчас, начинают активно уходить, и заходят новые, к которым он не готов и не адаптирован. Возьмите человека, который 40 дней голодал, и накормите его от души. Что будет? Смерть. Из-за голодания организм отвыкает от пищи и не готов к энергии даже самой вкусной еды. Если люди жили в низкочастотных вибрациях, а мы дадим им высокочастотные, они не успеют адаптироваться. В этот момент либо им нужно быть готовыми принять смерть и отпустить все, и тогда адаптация пройдет более-менее гладко. Либо они станут цепляться за старое и жить прежними законами. То есть уничтожать, убивать, злиться, проявлять агрессию, обижаться, ненавидеть и испытывать желание подавлять. При хороших пожеланиях таким людям их негатив возвращается назад и уничтожает их, а высвободившаяся позитивная энергия идет к нам. И мы без напряжения проблем и неприятностей получаем состояние счастья и гармонии здесь и сейчас. В этот момент мы делаем мир лучше. Поэтому и было написано в Библии «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас». Желая другим счастья, любви, богатства, успехов реализации жизни в унисон со своей программой, мы желаем это себе. И, конечно, создаем условия, чтобы вокруг нас люди были именно в таком состоянии. Но необходимо еще сразу действовать, как только появилась мысль. Подумали, сделали. В этом случае у нас поле переходит в материю. Инь трансформируется в ян. Ян превращается в ян действие, а ян действие в инь-материю. Когда все это раскачивается, нам начинают давать все больше и больше хорошего. И при этом нет необходимости в компенсации несоответствия энергетики и физики. Когда мы работаем над своими недостатками и стремимся к изменениям, важно это делать комплексно и глобально, чтобы внутреннее состояние и внешнее проявление, действия, были в гармонии. Приведу пример. Была у меня на консультации девушка. Она обладала недостатками, которые ей необходимо было проработать. Обидчивость, подстраивание, неуверенность, сомнение. Я ей рассказал, что лучше делать для изменения характера. Каким образом работать над собой, где чувствовать себя женщиной, где думать и делать, чувствовать и говорить именно то, что есть на самом деле. Познакомил с техникой для женщин и добавил к ней физические упражнения в спортзале с высказыванием намерения о том, что у нее увеличивается сексуальность, а баяние – женственность. К чему это привело? Спустя время у нее появился мужчина. Очень богатый, неженатый. Влюбился. А ведь влюбляются в энергетику. Девушка наработала ее через активное использование моей техники. Также она очень много делала физических упражнений с высказыванием намерения, тем самым нейтрализуя свое прошлое и поступки, которые не соответствовали внутреннему состоянию. Но она не сделала главного, не поменяла рефлексы и привычки, не начала быть человеком, который живет по принципу «подумал-сделал», не признавалась в своих страхах и не говорила, что думает и чувствует на самом деле. Мужчина женился на девушке. Он женился на ее энергетике, которая, к сожалению, не адаптировалась в законодательную базу, то есть была модельной, искусственной. После замужества девушка перестала давать телу интенсивные физические нагрузки с высказыванием намерения о сексуальности, обаянии и женственности, и снова наружу вышли ее прежние качества – обидчивость, подстраивание, неуверенность. А так как женщина наполняет мужчину своей энергией, то результат не заставил себя долго ждать. У мужчины пошли огромные потери по бизнесу. Так вот, что я хочу сказать. Любые дыхательные и физические упражнения, техники, которые я даю, это все дополнительные вещи. Все равно на первом месте изменение характера и отношения к окружающему миру. Мы все рождаемся здесь для того, чтобы пройти уроки, проверить себя на слабо и получить максимальный опыт пребывания в среде, где законы, возможности и потенциал не дают в полной мере быть настоящими а позволяют лишь адаптироваться и реализовываться в изначально поставленных рамках. В первую очередь, мы должны принять уроки и при этом максимально получить удовольствие. По правилам игры, наша задача здесь — выделять низкочастотные вибрации. Они будут использоваться сущностями для поддержания нашего и для постройки новых миров. Образно говоря, мы — электростанция, дающая энергию. Но при этом у нас есть интересная функция. Мы создаем такую энергию, которую не видел до нас никто. Поэтому на сегодняшний день нами интересуются все, кто только может, начиная с тонкого плана и заканчивая сущностями, которые живут в других измерениях. В этом мире их огромнейшее количество, и они все незримо участвуют в наших процессах. И все живут ради одного — ради энергии. Энергия — это всегда законы. За законами стоят сущности, за сущностями — тенденции, за тенденциями — потенциал. Возможность как можно больше проявиться и одновременно осознанно находиться во всех измерениях. То есть удовольствие для сущностей в проявлении того, что происходит, и умении это проживать. Неважно, в негативе или позитиве. И при этом иметь возможность и выделять энергию, и ею пользоваться. Все равно мы есть программа тонкого плана, полевых структур, знания, физики и реализации. В этой программе действуют свои законы. Один из них, прежде чем что-то произойдет, оно должно нам присниться. Сначала нам что-то приходит во сне. Потом мы это чувствуем, думаем об этом и тем самым адаптируем полученную информацию к полевым структурам нашего мира. Потом начинаем о ней говорить. Позже об этом узнают и говорят другие, неважно, через какие каналы поступает информация, фантастические рассказы, СМИ, запугивания либо призывы к чему-то прекрасному. Чем больше людей будет об этом знать, тем больше сил наберет программа и тем быстрее она адаптируется и реализуется на физике. То есть пока это не будет кем-то подумано, написано, прочитано, озвучено или услышано, в физическом мире ничего не произойдет. Мы счастливы, когда спокойны и живем в гармонии со своей программой. Состояние любви и состояние счастья находятся в пределах «спокойно-хорошо». Во время переходов с уровня на уровень «спокойно-хорошо» становится «спокойно-пусто», потому что старое уходит, а новое приходит. Но когда скорость переобучения будет быстрой, тогда мы будем в состоянии «спокойно-хорошо» всегда. И лишь изредка все будет проседать. О переходах будет сигнализировать сон длиннее обычного. Все. А так в повседневной жизни это незаметно. Где-то будем замедляться, залипать, где-то спасать слабых, где-то проявлять эмоциональность. Но если оправдываться и не признаваться в этих состояниях, тогда неприятности, проблемы и эмоциональная неуверенность не заставят себя ждать. От ассоциаций и осуждения зависит приятие самого себя и других людей. Если нет любви к себе, значит нужно смотреть, в каких ситуациях проявляется осуждение и подстраивание. Отсутствию любви к себе характерен поиск учителей и тех, кого захочется осуждать или проклинать. Когда же мы любим себя, то просто констатируем факт, высказываем намерения, как бы хотели изменить что-то в происходящем, прикладываем ровно столько усилий, сколько необходимо, и вовремя переключаемся. Все крайности в виде невыносимо трудной работы, ненависти, душевной опустошенности или депрессии говорят о том, что мы остались в старых законах. Что могу сказать? Смысл нашей жизни — в умении переключаться, двигаться, получать удовольствие от процесса и благодарить. Нас счастливыми делает только процесс адаптации поступающей во сне энергии информации, которую мы потом превращаем в знания, навыки и приспосабливаем на физике, совершаем поступки и реализуемся. Но всегда это делаем чуть меньше, чем хочется, и с этим себя не ассоциируем. Нам мешает быть счастливыми только залипание, попытка старыми законами воспринимать новые. Если мы начнем с себя, будем руководствоваться любовью, то есть стремлением к новизне и развитию, движению вперед, будем делать чуть меньше, чем хочется, оставаться мужчинами и женщинами, то в принципе нам ничего не помешает быть счастливыми во время процесса. И не важно, сколько у нас денег какой телефон или возраст. Это состояние будет только улучшаться, если за него не цепляться, быть готовым принять любой возможный вариант и при этом знать, что и как для нас лучше.